Глава пятьдесят пятая. Ну, вот вам великая новость. Крис Хадсон стоит перед рассыпавшейся по комнате совещаний группой. Ян Вентон убит. Дона де Фрейтас оглядывает следственную группу. Появилось несколько новых лиц. Она просто не верит своей удаче. Два убийства и она в самом средоточии событий. Надо бы отблагодарить Элизабет. Донн определённо задолжала ей выпивку, или чего бы там Элизабет больше хотелось. Шаль? Как знать, что ей придётся по вкусу? Может, пистолет? Крис открывает папку. Смерть Яна Вентома вызвана отравлением фентанилом. Тяжёлая передозировка. Яд введён в мышцу правого плеча. Сами видите, как быстро. То есть это не официально. Кое-кто заплатил мне услугой за услугу. О'кей? А в лаборатории в наше время видят достаточно передозировок фентанила, чтобы распознать с чем имеют дело. Пока эти сведения известны только нам, и давайте, пожалуйста, постараемся, чтобы так оставалось подольше. Ни прессе, ни друзьям, ни родственникам. Он бросает на Донну очень-очень короткий взгляд.